глава 39. В первые недели после возвращения в Академию я строго-настрого запретила себе думать о возможной беременности. С удовольствием погрузилась в учебу, тем более что у нас появилось немало новых интересных дисциплин. Особенно мне понравилась основа артефакторики, на которой мы изучали магические свойства различных камней и металлов, а также особенности наложения на них рун. Пятый курс снова отправили на практику, поэтому ни Брелдена, ни Ирина я в эти дни не встречала ни разу. Если честно, мне и не хотелось видеть ни одного, ни другого. Дориан сам по себе вызывал только раздражение и досаду, а Дан... У меня до сих пор перед глазами стояла сцена того, как он обнимал свою Ханну. Нет, лучше уж нам и дальше не видеться. Пусть живет своей жизнью, а я буду жить своей. Когда в положенное время у меня не наступили женские дни, Я все еще уверяла себя, что все дело в нервах, в недавнем путешествии к океану и смене климата. Но время шло, а ничего не происходило. Нет, никаких изменений в своем организме я не чувствовала. Может, потому и старалась убедить себя, что это просто какой-то сбой. Ведь до той ночи с Даном у меня никого не было. Но однажды я все же сдалась и напомнила Розалинде, что та обещала найти для меня целителя, который никому ничего не станет сообщать. У меня больше не было сил сомневаться. Я хотела знать наверняка. И как-то после занятия Рози сунула мне в руку листок с адресом. «Вот, Мира, добыла», — сказала она тихо. Официально этот человек оказывает только психологическую помощь. Он корфитец, эмигрант. Но главное — очень сильный целитель. Подруга моей мамы ходила к нему, когда у нее в семье начались проблемы. Так она рассказала по секрету, что он излечил ее от давней мигрени и еще ряда болезней. Понятное дело, что далеко не бесплатно. «Ты думаешь, он мне поможет? Вдруг откажется?» — спросила с волнением. «Это уже зависит от тебя, но сходить к нему стоит. Хотя бы как к психологу. А там, надеюсь, сумеешь уговорить его провести осмотр». «Не нравится мне эта идея», — вздохнула я, но бумажку с адресом убрала в карман. «Может, лучше обратиться к кому-то с целительского факультета?» «Кому, Мира?» — поинтересовалась она с иронией. «Есть среди них те, кто гарантированно оставит твою просьбу в тайне кто не разнесет новость по всей Академии». «Нет», — проговорила с сожалением это вот я о том же», — ответила Розалинда. «Мне известно, что в городе практикуют еще несколько целителей без лицензии, но это в основном криминальные личности, принимающие пациентов в жутких условиях. Я тебя к таким точно не отпущу». «Я бы и сама к таким не пошла. Мне и к этому-то идти не хочется». «Давай так», — начала она, глядя на меня с сочувствием. «Завтра мне нужно уехать к родителям. У мамы юбилей, и она пожелала, чтобы в этот день дети были с ней, а когда вернусь, вместе съездим к мигранту После этого разговора я весь вечер пребывала в растерянности. Все думала, думала, мучилась сомнениями. Пока не поняла одну истину. У меня просто нет иного выхода. И рано утром в субботу отправилась по указанному на записке адресу. Возвращение Рози дожидаться не стала, решив, что должна пойти одна. Учитывая наличие на мне рун мести, даже обращение к лекарю без лицензии могло обернуться проблемами, а мне очень не хотелось втягивать в это Розалинду. Жил корфитский целитель на юге столицы. Небольшой двухэтажный особнячок стоял на берегу реки, чуть в стороне от основных домов. Он был окружен высокими деревьями и почему-то понравился мне с первого взгляда. До места я добиралась на подземном скоростном поезде, у которого в этом районе как раз находилась конечная станция. Потому дорога не заняла у меня много времени, да и тратиться особо не пришлось. Миновав низкую кованную калитку, прошла по мощенной дорожке и остановилась у выкрашенной в синий цвет двери. На табличке справа виднелась надпись. Доктор Эдиген Фаршреди, психолог, частная практика. Не дав себе времени передумать, я постучала. Открыла мне невысокая женщина в белом фартуке, собранными в пучок седыми волосами, но с довольно молодым лицом. Она мило улыбнулась, а в уголках ее живых серых глаз появились лучики мелких морщинок. «Добрый день», — сказала она, закинув на плечо белое кухонное полотенце. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — — ответила я, пряча за спину дрожащие руки. — Мне бы хотелось встретиться с доктором Фаршериди. Мне рекомендовали его как отличного специалиста. — Увы, по субботам Эдиген не принимает, — проговорила она с сожалением в голосе. Я растерянно потупила взгляд. — Но почему раньше не сообразила, что далеко не все работают в выходной день? — Простите, а когда мне можно прийти? — спросила, собравшись с мыслями. — Проходи, милая, — предложила она добродушно. Я сейчас посмотрю его записи, и мы вместе выберем удобное для тебя время». Она пропустила меня вперед и предложила присесть на диван в уютной светлой гостиной. Потом взяла с полки толстый блокнот и принялась изучать его содержимое. Но чем дольше всматривалась в записи, тем больше хмурилась. «Сожалею, на ближайшие две недели все расписано буквально по минутам», — сказала женщина. Потом перелистнула страницу и вздохнула с сожалением. «И дальше тоже не осталось ни единого свободного окошка». «Очень жаль», — проговорила я, опустив голову. «Вот и очередное невезение. Хотя о чем это я? Давно пора привыкнуть. Но почему же все равно каждый раз так обидно?» «Ладно», — сказала, вздохнув. «Простите, что побеспокоила». Подняла взгляд на женщину и тут заметила, с каким неодобрением она смотрит на мою дрожащую кисть. Я тут же поспешила сжать пальцы в кулак и хотела поскорее уйти, но не успела. Со стороны ведущей на второй этаж лестницы послышались чьи-то тяжелые шаги, а спустя несколько секунд в гостиную вошли двое мужчин. И если первый, седой, и невысокий, одетый в длинный домашний халат, вызвал у меня лишь приятные эмоции, то при виде его спутника я даже немного испугалась, и не просто так. Лицо незнакомца пересекали два длинных бугристых шрама. Один тянулся от правой брови до самой скулы, а второй словно разламывал переносицу, кривой линией касался левой щеки и заканчивался возле уголка губ. Его темно-русые волосы оказались острижены так коротко, будто совсем недавно его брели наголо, а на голове виднелась целая сеточка мелких шрамов швов. «Доброго дня, юная Эста», — проговорил старший из мужчин. «Что же привело вас к нам в выходной день?» «Простите», — ответила, оторвав взгляд от его спутника. Надеялась попасть на прием к доктору Фашериди, но даже не подумала, что для этого необходимо записываться за месяц. Он окинул меня внимательным взглядом и пожал плечами. «Да, в последнее время у меня немало клиентов. Но и вы не похожи на ту, кому требуется срочная помощь психолога. К тому же, мои услуги далеко не всем по карману», — сказал он, явно определив по внешнему виду, что деньги у меня водятся нечасто. «Но я могу порекомендовать вам кого-нибудь из коллег?» «Нет, спасибо отозвалась, смутившись. «Не стоит утруждаться, я пойду». Поднялась с диванчика, потянула за своей сумкой, лежащей рядом, и крепко сжала ручку дрожащими пальцами. И даже успела сделать несколько шагов, когда путь мне перегородил тот самый человек со шрамами. Я испуганно дернулась и хотела отшатнуться, но он неожиданно поймал меня за руку и пристально посмотрел в глаза. Его взгляд странным образом затягивал, а зелень радужки будто даже немного светилась. И что самое удивительное, мне по непонятным причинам вдруг в один момент стало гораздо спокойнее. — Вот так-то лучше, — сказал этот страшный мужчина. Причем голос у него оказался очень приятным и довольно молодым. Правда, из-за шрамов у меня никак не получалось даже примерно определить его возраст. — Чего ты так разнервничалась? — строго спросил он. — Так и до срыва недалеко. — До какого еще срыва? — не поняла я. — Нервного, — бросил он. А в твоем положении вообще нужно избегать любых переживаний. Ты этим не только себе вредишь, но и сыну. Он, между прочим, чувствует каждую твою эмоцию. — Сыну? — прошептала, не в силах поверить. — Именно, — кивнул этот странный тип. — Пожалей его, не переживай за пустяков, не доводи себя до нервной дрожи. Несколько секунд я никак не могла найти слов для ответа, Хотелось спросить, уверен ли он в моей беременности. Как вообще так легко это определил? Почему говорит именно о сыне? Но в итоге сказала совсем другое. Я не могу это контролировать. Руки начинают дрожать от малейших переживаний. Я стараюсь сохранять спокойствие и быть уравновешенной, но это не всегда удается. Выдала я. Со мной с детства так. Интересно. Проговорил Седой и неспешно приблизился к нам. «И ты, как я понимаю, ни к каким специалистам с этой проблемой не обращалась?» «Не имела возможности», — сказала честно. «Сейчас в академии стала получать приличную стипендию, вот и решила...» «Не ври, милая», — покачал головой доктор Фашереди. «Никогда мне не ври. Я отлично чувствую чужую ложь. И сюда ты пришла совсем не из-за своих проблем с дрожащими конечностями. Думаю, дело в ребенке» но ты совсем не похожа на ту кто готов прервать беременность значит преследовала иные цели а судя по тому что брачные метки на тебе нет полагаю ты желаешь сохранить свое положение в тайне это так не стала оправдываться и чего же ты от меня хотела на самом деле спросил он внимательно глядя мне в глаза помощи как целителя сказала честно все клиники страны обязаны отчитываться о каждой беременной могине Если бы я к ним обратилась, они бы сообщили в академию. — И что в этом такого ужасного? — поинтересовался человек со шрамами. А я вздохнула и призналась. Тогда бы об этом стало известно отцу ребенка, а он почти женат. Его брак — дело решенное. Мне в его жизни места нет. — То есть ты желаешь растить малыша одна? — скептично хмыкнул Седой. — А справишься? — Справлюсь, — сказала уверенно. Всегда сама справлялась. Некоторое время он молчал явно что то обдумывая а потом повернулся к зеленоглазому что скажешь сейф возьмешься помогать этой девочке естественно под моим присмотром в его голосе явно слышался вызов возьмусь серьезным тоном ответил тот, но только если ты возьмешься за нее как психолог договорились кивнул тот и снова посмотрел на меня согласно на такие условия. Учти, тебе придется официально оплачивать мои услуги. Сколько? Только и смогла спросить я. Тебе необходимо два сеанса в месяц. Один сеанс — 300 шейнов. Это минимум из возможного по прейскуранту. И чуть виновато добавил. Сожалею, но за моей практикой тщательно следят местные власти. Потому я сам не могу никого лечить, а всего лишь оказываю психологическую помощь. И плачу немалые налоги за каждого своего клиента. Моя золотая стипендия за месяц составляла 400, иных источников дохода я не имела. Но и отказаться от такого предложения никак не могла. Увы, в отличие от обычных женщин, беременным могиням требовалось постоянно посещать врача, который контролировал не только развитие ребенка, но и следил за ростом его магии. Иногда та могла пробуждаться еще в утробе матери, и без помощи квалифицированного целителя была способна нанести непоправимый вред обоим. Фактически, у меня не было выбора. потому я согласна сказала вздохнув, но сейчас у меня нет с собой такой суммы ничего принесешь в следующий раз улыбнулся седой а пока давай уже нормально познакомимся выпьем чаю и подпишем с тобой договор на оказание услуг ну конечно проведем первые сеансы и... он покосился на сосредоточенного и даже заметно напряженного сейева и первый осмотр с полной диагностикой